Книга вторая. Кровь и слава. Глава 13. Выход. Морской воздух смешивался с гвоздичным ароматом дыма, поднимавшимся тонкими струйками из ноздрей Мии. Она последний раз затянулась сигарилой, потушила её о стену и довольно вздохнула. Бездна и кровь. Как же мне это было необходимо? «Я знала, что ты будешь по ним скучать». Эш улыбнулась, заправляя рыжие волосы за уши. Новый цвет был уловкой. Если по какому-то трагическому стечению обстоятельств кто-то из церкви увидит их с Меей издалека, Эшлин сможет сойти за Джессамину. Хлипкий обман, но, как любезно напомнил мистер Добряк, весь этот план был хлипким» как мышцы у шахматиста. Тем не менее, Мия благодарно склонила голову и, закрыв глаза, откинулась на старый кожаный диван, наслаждаясь каждой каплей никотина в крови. «Я рада снова тебя видеть», — сказала Эш. Ассасин открыла глаза и посмотрела на нее сквозь ресницы. Мистер Добряк запрыгнул на диван, обвив хвостом плечи хозяйки. Эклипс свернулась вокруг ее талии и положила голову на колени. Ни один из ее спутников не доверял Эшлин. И даже после того, как они вместе затеяли этот план, Мия тоже не могла на нее положиться полностью. Эш убила Джесс, убила Трика, убила всех, кто стоял на ее пути к расплате. Но так ли она отличается от тебя? В конце концов, Она ведь не выдала люминатам местонахождения лавки Меркурио. Эшлин посмотрела на тряпки, в которые была одета Мия. «Приятно видеть, что ты приоделась по такому случаю». «Дорога сюда доставила много хлопот?» — спросила та. Эш помотала головой. «Мистер Ворчун довольно быстро нас нашел». Из-под пола донесся смех «Эклипс». Мистер Добряк склонил голову, глядя на Ванианку, и прошептал голосом, похожим на дым. «Какая наглость!» Эшлин усмехнулась, достала кинжал из-за пояса и вонзила в яблоко, лежавшее в миске с фруктами на столе. Ловко крутанув запястьем, подкинула его в протянутую руку Мии. «Мы ждали в Уайткипе, как и было спланировано». Когда Леонид вернулся, но тебя не оказалось среди его приобретений, я догадалась, что всё покатилось в ебеня. Хотя я даже не представляла, в какие глубокие, пока нас не нашёл мистер Умник. «Маликранси!» «Нет-нет, пожалуйста, продолжай». Эш проигнорировала тени и подняла бровь, глядя на Мию. Девушка шумно откусила кусок яблока, и долго его пережёвывала, прежде чем ответить. «Признаю, план потерпел несколько неудач. У тебя всегда был талант к преуменьшению, Карвере». Эшлин нанизала на клинок ещё одно яблоко и начала ловкими движениями счищать кожуру. «Живёшь в крепости, которая принадлежала твоему отцу перед тем, как его повесили за измену. Находишься в собственности жены, судьи, которого ты убила. В манеже, которому не больше полугода, и всего с одним венком за душой. И как твои успехи? Я пережила отсев. Мия пожала плечами. Эш закинула в рот дольку яблока. Я заметила, что ты не мертва. И я дала кровавый обед продолжила девушка. «Теперь я полноправный гладиат. План остается тем же. Просто мне придется осуществить его посредством другой коллегии. Вот и все». «Тебе нужно бороться вдвое свирепее», заметила Эш. Благодаря прошлогодним победам Леонид уже обеспечил свою коллегию местом в магнии В сравнении с ее отцом У Леоны вообще нет политического веса. Ей нужно выиграть как минимум еще три венка, прежде чем она сможет бороться в великих играх. Если мне понадобится, чтобы кто-то констатировал очевидное, у меня уже есть мистер Добряк, Эшлин. Некоторые вещи достаточно важны, чтобы указывать на них дважды. Слушайте, «Я, как никто другой, знаю, как глубоко мы погрязли в дерьме», — огрызнулась Мия. «Но если кто-то из вас может придумать способ получше убить Дуома и Скаеву одновременно, и чтобы Красная Церковь ничего не прознала, я вся в грёбаном внимании». «Я тебе уже говорила, Мия, я могу убить Доома за тебя». «Я тоже обучалась в церкви». Мы можем хоть сейчас поплыть обратно в с Грейв и... Нет, я тебе уже говорила. Девушка нахмурилась. Дома мой. Скаева мой. Я хочу смотреть этим ублюдкам в глаза, когда они будут умирать. Хочу, чтобы они знали, что это была я. Кровь требует крови, прорычала Эклипс. Эш взяла зубами еще один ломтик и подняла бровь, глядя на мистера Добряка. Эти двое расходились во всем остальном, но когда дело касалось безумного плана Мии, они были на одной волне. «Мия, возмо, «Нет», — рявкнула она. «Это единственный путь, и у нас был уговор, Эшлин. Ты поможешь мне убить Скаеву и Дуома, а мы с Меркурио поможем тебе уничтожить духовенство». «Давай будем честными, Мия». «Ты намерена уничтожить их не только ради меня. Ты уверена, что все еще знаешь, что такое честность, Эшлин?» Вааньянка закусила губу и медленно кивнула. «Хорошо, подколола. Я тренировалась. Стоит заметить, что я здесь, чтобы помочь тебе, Мия. Я убью Дуома, я убью Скаеву. Таков был уговор». Так и было. Несмотря на сумасбродность её плана, сидя ни ночи напролёт в часовне Готсгрейва, ни Меркурио, ни Эшлин не смогли придумать ничего лучше. Скаева редко появлялся на публике, а Дуома проводил большую часть времени в Гранд-Базилике. Чтобы эта парочка оказалась вместе на магне на расстоянии вытянутой руки, и чтобы Дуома был без треклятой троицы на шее, Как бы ни было трудно туда добраться, такая возможность казалась слишком заманчивой, чтобы отказаться от нее. Посему Меркурио доложил духовенству, что сделка с Бравами пошла не по плану. И теперь Мия гонялась за картой по материку. Трио принялось искать подходящую коллегию, которая приведет Мию к Магни хотя Меркурио не сильно радовало участие в этом Эшлин. Это правда, что Ваонианка хотела отомстить церкви почти так же сильно, как Мия. Это правда, что из нее врунья получше, чем из Мии. Они с братом единолично чуть не уничтожили всю церковь. Но факт заключался в том, что Мия и ее бывший ментор ни капельки ей не доверяли. Тем не менее, Мия приставила к Эш Эклипс. Девушка и вдохнуть не могла, чтобы демон об этом не узнал. Плавая в море с драками, никогда не помешает компания, хотя бы для того, чтобы драки могли полакомиться кем-то другим, кроме тебя. Эшлин потянулась, как кошка, и съела еще кусочек яблока. «Справедливо», — сказала она. «Я просто предлагаю другие варианты. Но сделка есть сделка, и я сдержу свою часть уговора. И пусть кто-то осмелится сказать, что я не человек слова». Мистер Добряк фыркнул, обвив хвостом шею Мии. «Напротив, лично я считаю, что об этом стоит говорить так громко и часто, как только возможно». Эшлин показала костяшки. «Тебя никто не спрашивал, мистер Оптимист?» Эклипс подняла голову. Её шёпот эхом пронёсся над половицами. «Как вы могли догадаться, ваше отсутствие мы с Донной Ярнхайм отлично поладили». «И почему я не удивлён?» «Разве тебе не нужно гонять мышей, киса?» «Разве тебе не нужно нюхать задницы, дворняжка?» «Ладно, ладно, хватит», — сказала Мия. «Мне пора возвращаться в свою роскошную, вонючую клетку в вороньем гнезде, пока никто не заметил моего отсутствия. Мы должны узнать о Леоне все, что возможно. а ее отце можно написать целую книгу, но сама Донна для нас загадка». «Тогда хорошо, что я о ней поспрашивала». Эш улыбнулась. Девушка отрезала еще один ломтик и положила себе на язык. Мия подняла бровь. «Ну так. Выкладывай!» «Скажи, пожалуйста!» Улыбка Вааньянки стала шире. «Эш!» — прорычала Мия. Та ухмыльнулась и откинулась на спинку дивана. «Я пробыла здесь всего одну перемену. Так что мне еще многое предстоит узнать, но я знаю, что три года назад Леона вышла замуж за Рема. Она приглянулась ему на последних играх Магни, и вскоре после них Рем попросил ее руки у Леонида. Очень удачная партия для дочери обычного сангилы выйти замуж за судью легиона люминатов. Полагаю, это показывает насколько велико политическое влияние ее папаши. Мия откусила яблоко и ответила с набитым уштом. «Брак по договоренности?» «Как всегда у людей такого уровня». Эшлин отрезала тонкий ломтик и взяла его губами. «Хотя, насколько я могу судить, Леону никто не заставлял. Рэм был богат, красив на пике политической карьеры. Она многое выигрывала, ложась с ним в постель. Так что на твоём месте я бы не разглагольствовала о том, что это ты перерезала ему глотку. О, проклятие! Я же как раз хотела это сделать!» Эшлин ухмыльнулась и положила ещё один ломтик себе на язык. «Что насчёт Аркада?» пробубнила Мия, вновь шумно вгрызаясь в яблоко. Он годами был чемпионом Леонида. Почему он служит экзекутором Леоны, а не ее отца? Эшлин снова пожала плечами. «Я пробыла здесь всего одну перемену. Дай мне время!» «Ну, мне потребуются любые козыри, какие только можно добыть». Мия вытерла губы, встала и потянулась. «Так что, чем больше ты разведаешь о моей домине, тем лучше!» Эш кивнула на тряпки, которые носила Мия, многозначительно глядя на ее обнаженные живот и ноги. «По крайней мере, мне нравится ее чувство стиля!» Мия проигнорировала комментарий, скользнула к окну и выглянула, убеждаясь, что на улице нет лишних глаз. Затем перекинула ногу через подоконник и собралась было прыгать. «Мия!» Она повернулась к Эшлин, подняв бровь. Девушка словно не знала, куда девать руки, и дергала себя за край штанов. «Будь осторожна там», сказала она. Мия посмотрела на Эклипс, по-прежнему лежащую на диване черным клубком. «Присматривай за ней», приказала девушка. «Как только может незрячий», — ответила неволчица. И с этим она ушла, вниз по стене и вдоль переулка натягивая тени на голову, крадучись вверх по дороге воронье гнездо и прислушиваясь к указаниям мистера Добряка, ведущего ее к долгожданному отдыху. Мия подумала о том, как на нее смотрела Эшлин, об их прощальном поцелуе перед тем, как она покинула гору. Несомненно, для Эшлин все это было для вида, частью игры, чтобы не испортить замысел по захвату духовенства. Мия это знала. Все это знали. Эшлин Ярнхайм была как отрава. Но воспоминание о том поцелуе вернуло ее к неночи в кровати Гая Аврелия. Ко вкусу лезианской красотки на его губах. Она гадала, было ли это всё для виду с её стороны. Просто очередная уловка, чтобы подобраться ближе к сыну сенатора. Гадала, не наслаждалась ли этим какая-то часть неё. А даже если и так, имела ли это значение. Гадала, почему она вообще об этом думала сосредоточься на грёбаной цели, Карвера. Вернувшись в воронье гнездо, она обнаружила, что ворота по-прежнему закрыты и со стражей. Время было позднее, и вряд ли кто-то поверит, что служанку могли послать в вороний покой до того, как проснутся гладиаты. Посему Мия потянулась к теням у своих ног, к теням во дворе, и сделав глубокий вдох, шагнула через пространство между ними. Она упала на колени в песок, голова кружилась, яркий свет двух солнц в небе опалял голову. По крайней мере, действие алкоголя прошло, и ее перестало тошнить. Но ощущения все равно были далеки от приятных. Капитан стражи Донны, наблюдательный мужчина по имени Ганник, обернулся на звук падения Мии в грязь. Но она была скрыта плащом и теней, и он ничего не увидел и медленно повернулся обратно. Прошло несколько минут, прежде чем Мия смогла собраться силами и встать. Она медленно прокралась по двору под шепот мистера Добрика и обошла здание сбоку, чтобы добраться до открытой веранды сзади. Спустившись на ощупь по лестнице, девушка, наконец, нашла железную решетку, отделявшую казарму от остальной виллы. Замерев на пару секунд, морально приготовилась с ужасом предвкушая грядущее головокружение и потянулась к теням своей маленькой грязной клетки и, крепко зажмурив глаза, шагнула в черноту у ног и вышла из черноты клетки. В темной казарме жар солнц почти не обжигал, но Мию все равно чуть не стошнило. Рвота с бульканьем поднялась по ее пищеводу и наполнила рот. После крыши базилики ей все лучше и лучше давались шаги между тенями, словно мышцы. Сила ее крепла от тренировок. Но, судя по всему, Столь частые шаги плохо на ней сказывались, в особенности, когда в небе так ярко светили солнце. Мия с трудом сглотнула, присела на солому и оперлась на камень, чтобы мир перестал кружиться. Прислушавшись к клеткам вокруг, не услышала ничего, кроме сопения и вздохов. «Похоже, всё чисто» раздался шепот у ее уха. Она выждала еще пару секунд, мир постепенно переставал кружиться. И, наконец, убедившись в безопасности своей клетки, откинула плащ из теней и часто заморгала во тьме подвала, наткнувшись взглядом прямо на открытые глаза Сидония. «Чтоб меня!» — пробормотал он. «Гляньте, как ты...» Мия молниеносно пересекла клетку, сжала горло мужчины и прикрыла ему рот ладонью. Сидони зацарапал ее, мышцы напряглись. Изо рта вырывалось мычание, пока они боролись. Сид был крупнее, Мия быстрее. Они бесшумно возились в соломе. Каждый давил другого удушающей хваткой. Вены на шеях вздулись, Глаза Сида наполнились слезами. «Ми!» <п racket> Промычал он. Даже пока Мия его душила, хватка мужчины не слабла. Ее горло сдавило, легкие горели. Кровь перестала поступать в мозг. Она еще не успела прийти в себя после шагов между тенями и не знала, кто сдастся первым. Не имела ни малейшего понятия, «Что сделает этот крупный итреец, если она... мир!» Удалось ему выдавить. Мия слегка ослабила хватку, всматриваясь в глаза Сидония. Здоровяк сделал то же самое, позволив ей набрать немного воздуха в легкие. Медленно, как тающий лед, девушка отпустила его, а пальцы Сидония покинули ее шею. Мия скатилась и трейца и отползла в угол клетки. «Бездна и кровь!» — прошептал Сид, потирая горло. «И за что это было?» «Ты видел?» — прошептала Мия. «И что?» «Ты знаешь, кто я?» Мужчина скривился, пытаясь глотнуть и прошептал так тихо, что она едва расслышала. «Таркин!» Ассасин ничего не ответила, не сводя с него тёмных глаз. «И это заслуживает грёбаного удушения!» не унимался он. «Говори тише, мать твою!» сплюнула Мия, кидая взгляд на другие клетки. «Совет?» которому лучше бы прислушаться всем заинтересованным лицам?» Глаза Сидония округлились, когда на плече девушки возник кот из теней. «Ебать меня взад!» выдохнул он. «Щенрое предложение, но нет, спасибо». «И тебе спасибо, что сказал, будто все чисто», прошептала Мия. Не кот склонил голову. «Я не могу быть идеален во всём». Мия с Сидонием смотрели друг на друга из разных углов клетки. В его взгляде присутствовал страх. Страх неизведанного, страх её сущности. Но, несмотря на это, Сид сохранял спокойствие, держал рот на замке и разглядывал её с любопытством. «Разве к этому времени ты не должен звать стражу?» спросила Мия. Кричат, что меня должны пригвоздить к кресту за колдовство. Колдовство? фыркнул Сид. Разве я похож на тупоголовую деревенщину? Должна признать, что ты воспринял эту новость лучше, чем большинство людей. Я многое в мире повидал, вороненок. И ты не самое странное, далеко нет. И Треец прислонился к прутьям и скрестил руки. «Значит, это правда. То, что говорят о таких, как ты. Что мы заставляем молоко скиснуть и расливаем девственниц. Куд, что выходите ходите сквозь стены, извращенка. Полчаса назад я проснулся, потому что мне захотелось отлить. А тебя не было. А затем хлоп!» и ты появляешься прямо из грёбаного воздуха. Всё было совсем не так, Сид. Я знаю, что видел, ворона». С верхних этажей виллы слышались звуки пробуждения. Шаги повара по половицам, голоса сменяющихся стражей на улице. Скоро гладиатом спустится экзекутор, чтобы разбудить их для первого раунда жестоких утренних гимнастик. Мия посмотрела Сидонию в глаза, внимательно его изучая. Мужчина был остряком, головорезом и полным придурком, когда дело касалось женщин. Но он не был глупцом. Она ему не доверяла, отнюдь. Но они вместе истекали кровью на песках Блэкбриджа. А это что-то дозначило. Тем не менее, Мия ни за что не поделится информацией о себе, если он не предложит что-то взамен. Она посмотрела на израненные костяшки пальцев и бугристые мышцы, которые говорили о мужчине, прожившем всю жизнь в борьбе, на холодные голубые глаза, которые говорили о долгих милях и многих годах, на слово «трус», выжженное на его коже. «И многое в мире ты повидал?» спросила она. «Лис», ответил Сид. «Ваан, Трею. Я был везде, куда вело меня знамя». Мия подняла бровь. Вспомнила, как Сидоний вел себя во время отсева. Как выкрикивал приказы, словно человек, привыкший командовать. Как придумывал тактику, словно «Ты был в Итрейском легионе», — сказала девушка. Он покачал головой. «Я был люминатом, вороненок. Служил судье на протяжении пяти лет». Мия прищурилась, ее живот затопил лед. «Ты служил Марку Рему? Рему! Сид фыркнул. «Этому предательскому говнюку!» «Бездна!» «Нет!» «Я служил его предшественнику!» «Истинному судье девочка!» «Дарию грёбаному Карвера. Её сердце подскочило в груди. Язык прилип к нёбу. «Чёрная мать! Этот мужчина служил её отцу!» «Но это какая-то бессмыслица!» «Я...» Мия прочистила горло. Я слышала, что всю армию царетворца распяли на берегах хора. Их черепами выложены ступеньки в сенатский дом. Меня там не было, когда армию Карвере и Антония разгромили. Сид потёр клеймо на груди. Его голос стал отстраненным. Всегда гадал. Смог бы я что-нибудь изменить в ином случае? Петреец провел рукой по своим коротким темным волосам кивнул на стены вокруг, на решётки, за которыми они сидели. «Знаешь, когда-то этот дом принадлежал Карвере. Он вздохнул. «Кажется, он часто проводил тут лето с семьёй. Маленькая дочь, сын, совсем младенец. Но всё это до того, как их выдали той змее Рэму. Подумать только. Здесь... Я доживу свои перемены, запертый в подвале того ублюдка, выигрывая кровь и славу для его вдовы, пока мои кишки не окрасят песок». Итак, Сидоний не просто служил ее отцу. Он оставался верным, даже когда против него обернулась вся республика. Зубы пасти. Такого она и представить не могла встретить под этой самой крышей одного из людей отца. Если после кровавой битвы в Блэкбридже между ними установилась хрупкая связь, то сейчас грудь Мии буквально затопили чувства к этому мужчине. От того, как Сидони говорил о её отце, ей хотелось расцеловать этого тупого болвана. «Истинный судья», — как он сказал, — когда все остальные называли Дария Карвере просто предателем. Мия потерла ноющее горло, тень девушки пошла рябью, когда мистер Добряк начал пить её страх. Она мало с кем обсуждала свой дар. Люди боялись того, чего не понимали, и ненавидели то, чего боялись. Но, несмотря на всю её странность, Сидоний больше не испытывал ничего похожего на страх. «А он чудак». «Я могу ходить сквозь стены», призналась Мия. Его взгляд сосредоточился на ней. «Я просто перешагиваю, в каком-то смысле, между тенями». «Бездна и кровь», выдохнул мужчина. «Но после меня тошнит», добавила она. «И я могу делаться невидимой, но при этом сама становлюсь почти слепой. По правде говоря, это не самый чудесный дар, который можно представить. А твой спутник? Скажи здравствуйте, мистер Добряк. Здравствуйте, мистер Добряк. Значит, ты можешь выйти из клетки в любой момент? Мия пожала плечами. В каком-то смысле. И треец изумлённо покачал головой. «Тогда почему, во имя Всевидящего и всех его грёбаных дочерей, ты до сих пор здесь, воронёнок?» Решётка со стоном поднялась, когда страж нажал на механический рычаг. В казарму прошёл экзекутор. Его сидеющая борода щетинилась. В руке был смотанный кнут. «Гладиаты!» — рявкнул он. «Смирно!» Пожав плечами, Мия встала, чтобы приступить к работе.